К sine сине термино, но бездонет инпатрия. Единому в трех Господу да будет слава вечная. Он жизнь нам беспредельную дарует в общем царстве. Сине термино, сине термино. О Иисус, счастлив был ты, когда мог пасть под тяжестью креста. Счастлив был ты, когда мог сказать свершилось.